Глава 48. Прививка от измен. Айк. Я стою в прихожей с чемоданом в руке, смотрю на святую троицу, жену, тещу, свояченницу. В общем, на какие-то секунды запинаюсь, соображаю, как лучше сказать. Наконец, выдаю. «Маш, я по-всякому пытался вернуть тебя домой, но ты все не возвращаешься. Медом тебе тут намазано, что ли? В общем, я решил тоже сюда переехать, потому что без тебя я все равно жить не могу». Я не хочу. Раз ты здесь, значит, и я тоже. Когда-то меня таким макаром уже пустили сюда жить, может, и теперь не откажут. Замечаю, как у всех присутствующих вытягиваются лица. Шумно вздыхаю, прошу. Не с меня, а. Нет дома одному тошно. Пусть папа остается. Тут же просит Лиан и цепляется за мою ногу. Правда, пусть остается. Это уже Давид. При этом сын сноровисто подхватывает мой чемодан. Мам тянет Марию, поворачиваясь к тёще. «Что ты, мамкаешь?» возмущается та и поворачивается к младшей дочке. «Кать?» «Что ты, Катькаешь?» возмущается та. «Катенька!» щебечет тёща. «Это я к тому, что сегодня ночую у тебя, ладно?» а...» тянет она. «Ну так пойдём!» Катерина хватает мать за руку, и они обе спешно удаляются. Честно, такого я от родственниц не ожидал. Думал, будут охранять Марию, а Киарлица. Это они что? Это они дорогу мне расчистили? Что ж, спасибо. Маш, поворачиваясь к жене. Ты же не против, что я тут, да? А я детям гостинцев принес. Где мои гостинцы? Пищит Лиана и виснет у меня на руке. Забираю у Давида чемодан, открываю и достаю две большие коробки с конфетами и игрушками. Светбоксы называется, кажется. Пап. «Это для малышни», — хмурит брови Давид. «Раз не нравится, а можешь не есть хмыкаю безлобно». «Мне больше достанется», — верещит Лиана. Выхватывает у меня обе коробки со всех ног несется в гостиную. «Подожди, жадина», — Давид спешит за сестрой. «Пока они заняты конфетами, может, поговорим?» Мария многозначительно указывает на кухню. «Я киваю, уж сегодня есть что ей сказать. В какой то веки информации куча и вся хорошая». Мария, присядь. Прошу ее с важным видом. Жена усаживается за стол, смотрит на меня внимательно. Не тяну кота за хвост, сразу показываю ей анализы Вера. Как раз недавно получил результаты из второй клиники. Айк, охает Мария. Так она не беременна даже. Обалдеть. Полностью с тобой согласен. Сажусь рядом. Больше того. Я только что с ней говорил. Так вот. Не было у меня с ней секса, призналась тварь, а я думаю, ну как так умудрился с ней переспать и даже ничего не запомнил. Оказывается, не спал. Маша, авторитетно тебе заявляю, не изменял. Жена сидит как обухом по голове прибитая, смотрит на меня широко распахнутыми глазищами, не перебивает, а я продолжаю выдавать информацию. Эта выдра подкупила горничную в Анапе. Забралась в мой номер, пока я спал, попыталась соблазнить. А я, дрыха, ничего у нее не вышло. Больше никаких контактов у меня с ней, само собой, не было. Я чист перед тобой, ни с кем, кроме тебя, не был». «Айк», — Мария робко мне улыбается, — «я так рада, что она не беременна твоим ребенком. Это просто чудесно. Насколько же она врала, кого из себя строила, а сама...» «Прости меня, Машенька», — говоришь с чувством. Жена тут же настораживается, смотрит на меня строго. «Ты же только что сказал, что чист передо мной. За что извиняешься? Или...» «Без всяких, или...» качая указательным пальцем. «Чист, как есть. И все же прости меня, милая, за то, что позволил этой выдре перед тобой выступать. Прости, что не уберег от туманяна. И еще за одну вещь прости». «За какую?» спрашивает она и снова начинает беспокоиться. «Тут я замолкаю, хмурю лоб, думаю, как лучше сказать. И стоит ли говорить, ворошить прошлое? И все же эта заноза уже изрядно загнила, пока мы ее не вытащим, будет отравлять наш брак, портить отношения». Надо вытащить. За намерение меня прости. Прошу хриплым голосом. Намерение? Она явно меня не понимает. В тот день на дне рождения Лианы, когда ты зашла в кабинет. Маша, я тогда на секунду допустил мысли, что смогу с Верой. За ремень схватился. Ты сама все видела. Не знаю, довел бы дело до конца или нет, но секунда намерения была. И за эту самую секунду я прошу тебя прощения. Искренне как есть. С Верой не спал, нет». «Но в этом перед тобой виноват». Мария явно не ожидала от меня этого услышать. Она вскидывает обиженный взгляд, кусает губу и заговаривает. «Айк, только одно у тебя спрошу. Твоя реакция в момент, когда я застал тебя с Верой. Ты был очень груб. Ты повел себя так, будто это я виновата, что не вовремя зашла». «Маш, да я охренел, когда ты зашла. Развожу руками, внимательно на нее смотрю. Пытаюсь сообразить, неужели она вправду не понимает моей реакции в тот момент. Похоже, что нет. Пытаюсь ей объяснить». «Я растерялся, понятия не имел, как реагировать, что тебе говорить. У меня в жизни не было ситуации, чтобы меня кто-то с кем-то застукал. И тут ты, мать моих детей. В момент, когда ты выскочила из кабинета, я думала, у меня сердце остановится. Вот за тобой побежал, нес какую-то хрень. Я просто не знал, что делать, Маш. Сильно испугался, что ты уйдешь, вот и натворил ерунды. Ты ведь знаешь, какие у меня первые реакции на стресс, особенно когда дело касается тебя? «Знаю», — кивает она и продолжает сверлить меня взглядом. Снова мысленно, будто погружаясь в тот день, прокручивая в голове все, что случилось. Поднимая взгляд на жену, говорю от сердца. «Мария, я не знаю, какое помутнение на меня нашло тогда, в кабинете, но все, что случилось после...» «Твой уход...» «Все, что мы пережили, пока искали пути друг к другу...» «Третья беременность...» «Опасность...» эту манян...» «Маш...» «Это такая мощная прививка от глупых мыслей...» «Еще скажи, прививка от измен...» — хмыкает она. «И именно так...» «Киваю...» «Считай, привит от этого дела до конца дней». Она издает нервный смешок. «А вот мне не до смеха. Маш, беру ее за руку». Я тогда наивным идиотом был. Эгоистично думал, что мне чего-то в этой жизни не додали. А на самом деле в тот момент я уже был благословлен свыше. «Ведь ты носила под сердцем нашего третьего. Я теперь осознаю, насколько мне в жизни повезло. Я встретил тебя. Мы родили двух замечательных детей и ждем третьего. Мне больше ничего не надо». «С вами хочу жизнь прожить. Только тебя хочу любить, с тобой состариться. Прости мне то намерение, Маша, если сможешь». В этот момент замечаю, как у Марии влажнеют глаза. Она чуть сжимает мою ладонь и отвечает. «Я очень люблю тебя, Айк. И поэтому я прощаю тебе то, что в тот момент ты схватился за ремень. Но если сделаешь так еще хоть раз, я тебя этим ремнем придушу. Ты хорошо меня понял?» «О, как высказалась! Вроде гадость сказала, больше того, женам подобные разговоры не почину, но приятно аж до дрожи. Меня ревнуют, меня любят. Мои губы сами собой растягиваются в улыбке от уха до уха. Машенька, тянусь к ней. Драгоценная моя, самая любимая. Тянусь к ней, ловлю губами губы и млею от концентрированного удовольствия. Она не пытается прекратить поцелуй и нежно на него отвечает. «А больше мне ничего не нужно». «Маша, которая меня простила, дети, которые мне рады, брак, который я буду беречь до конца своих дней».